И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем Фомою Фомичом достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей Фома Фомич умер в прошлом году, он киснул, куксился, ломался, сердился, бронился, но благоговение к нему осчастливленных не только не уменьшалось — но даже каждодневно возрастала пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька были до того счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им Господь, что не стоят они такой милости и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме все, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет. Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная праздная душа в изобретении самых утонченных нравственно-лукуловских капризов. Три года спустя, после дядюшкиной свадьбы, скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтобы его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок, а один раз силою вчетвером раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку — которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однако же, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась. Причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бронился по-прежнему. Не было таких сцен, как «Ваше превосходительство», И это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кое-что уступить и кое-в чем покориться. Она не хотела видеть унижение мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю «почти», потому что Настенька тоже лелеяла Фому, И даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать все в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыла все прежние обиды. Она все простила Фоме, когда он соединил ее с дядей. И, кроме того, кажется серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что... Сострадальцы и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо напротив уврачевать сердце его. Бедная Настенька была сама из униженных, сама страдала и помнила это. Через месяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток, но зато начались другие, самые неожиданные припадки. Он начал впадать в какой-то... Магнетический сон, устрашавший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком. Если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах. Если же держал что-нибудь, хоть вилку — то вилка так и остается в поднятой руке на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слыхал и не видал во все это время. Нужно же, чтобы до такой степени ломался Рисовался человек, выдерживал целые часы добровольной муки, единственно для того, чтобы сказать потом, смотрите на меня, я и чувствую так краше, чем вы. Наконец Фома Фомич проклял дядю за ежечасные обиды и непочтительность и переехал жить к господину Бахчееву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что даже сам просил у него прощения, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром. Он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его без всяких споров Степана Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю с вознаграждениями проторий и убытков и таким образом казнить самоуправство и хищничество». Между тем Фома, на другой же день соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинной, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы, был ужасен. Но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со слезами просил прощения у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову «Умный ты человек, Фома! Ученый ты человек, Фома!» Фома Фомич лежит теперь в могиле под легенеральши. Над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят с прогулки в церковную ограду поклониться Фоме. Они теперь не могут говорить о нем без особого чувства. Припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им Бог не дал. Они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя беспрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет недели. Но дай бог им долго жить. Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным все, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать все нищим и быть счастливыми в бедности.